— Да, открою. Подпишите ли правдивое изложение фактов и подтвердители его при свидетелях, и это я обещаю. — Останьтесь. Останьтесь спокойно здесь, пока не будет составлен этот документ. — И отправьтесь со мной туда, где я сочту наиболее уместным его засвидетельствовать. — — И это я сделаю, если вы настаиваете, — ответил Монкс. — Вы должны сделать больше, — сказал мистер Браунлоу, — возвратить имущество невинному и безобидному ребенку, ибо таков он есть, хотя и является плодом преступной и самой несчастной любви. — Вы не забыли условий завещания? — Исполните их. поскольку они касаются вашего брата, и тогда отправляйтесь куда угодно. В этом мире вам больше незачем с ним встречаться. Пока Монкс шагал взад и вперед, размышляя с мрачным и злобным видом об этом предложении и о возможностях увильнуть от него, терзаемый с одной стороны опасениями, а с другой — ненавистью, дверь торопливо отперли, и в комнату в сильнейшем волнении вошел джентльмен, мистер Лосберн. — Этот человек будет схвачен, — воскликнул он. — Он будет схвачен сегодня вечером. «Убийца — Убийца? — спросил мистер Браунлоу. — Да, — ответил тот. — Видели, как его собака шныряла около одного из старых притонов, и, по-видимому, нет никаких сомнений в том, что ее хозяин либо находится там, либо придет туда под покровом темноты. Там всюду снуют сыщики. Я говорил с людьми, которым поручена его поимка, и они утверждают, что он не может ускользнуть. Сегодня вечером правительством объявлена награда в сто фунтов. — Я дам еще пятьдесят, — сказал мистер Браунлоу, и лично объявлю об этом там, на месте, — если мне удастся туда добраться. — Где мистер Мейли, Гарри? — Как только он увидел, что вот этот ваш приятель благополучно уселся с вами в карету, он поспешил туда, где услышал эти вести, и поскакал верхом, чтобы присоединиться к первому отряду в каком-то условленном месте на окраине. — А Феджин? — спросил мистер Браунлоу. — Что известно о нем? Когда я в последний раз о нем слышал, он еще не был арестован, но его схватят. Быть может, уже схватили. В этом они уверены. — Ну, вы приняли решение? — тихо спросил Монкса мистер Браунлоу. — Да, — ответил тот. — Вы... — Вы сохраните мою тайну, Сохраню. — Останьтесь здесь до моего возвращения. Это единственная ваша надежда — ускользнуть от опасности. Джентльмены вышли из комнаты, и дверь была снова заперта на ключ. — Чего вы добились? — шепотом спросил доктор. — Всего, на что мог надеяться, и даже большего. Сообщив полученные от бедной девушки сведения, а также прежние мои сведения и результаты расследования, произведенного на месте, добрым нашим другом, я не оставил ему ни одной лазейки и показал в непрекрашенном виде всю его подлость, которая в таком освещении стала ясной как день. Напишите и назначьте встречу послезавтра в семь часов вечера. Мы будем там на несколько часов раньше, но нам необходимо отдохнуть, в особенности молодой леди, которой, вероятно, потребуется значительно большая твердость духа, чем мы с вами можем сейчас предполагать. Но у меня кровь закипает от желания отомстить за эту бедную убитую женщину. В какую сторону они отправились? — Поезжайте прямо в полицейское управление. Вы явитесь как раз вовремя, — ответил мистер Лосберн. — Я останусь здесь. Джентльмены поспешно распрощались, оба были в лихорадочном возбуждении, с которым не могли справиться. Глава 50. Погоня и бег.